Глава 64. Я сам себя за шкирку выдернул из бездны прострации и огляделся. «Авелла! Где она?» «Авелла я не видел в толпе машущих мечами и швыряющихся магией людей. Кажется, земной орден закончился. Кто же с кем сражался?» Лариотис, Кавиотис, Стали, Зован бились с остатками ордена Искара. Воздушные рыцари взялись в сторону убийц. Где им было разобраться? Торлини, Сакади и Алмасаев встали за наших. Дамонт тоже. Дамонт, несмотря на то, что не был рыцарем, оказался самым опасным соперником. Он то и дело воздвигал каменные стены, блокируя боевые потоки воздуха, и, переждав атаку, в ответ то посылал каменные пики, то струи песка, забивавшие глаза и рты магам воздуха. «Остановитесь!» — заорал я. «Прекратите, а то я убью вас всех, воздушные!» Я не шутил. Во мне и в самом деле бурлило столько силы, что я не сомневался. Убью. В зале было около сотни белоснежных воинов, но я мог бы уничтожить и десять раз столько. На меня посмотрели, но, кажется, всерьез не восприняли. Да и не мудрено». Какой-то пацан с мечом в измятом, обожженном и окровавленном костюме. Тут все такие, измятые, обожженные и окровавленные. И большинство даже не пацаны. А уж с мечами, так вообще все без исключения. Кто-то вытянул ко мне руку, явно собираясь запустить какой-то воздушной пакостью. Дамонт не растерялся. Он вскинул руку и тут же махнул ей, как бы говоря, «А пошло оно все". Раздался треск, грохот, и на скопище воздушных обрушился кусок потолка. Большинство успели сотворить защиту, но человек десять придавило. «Может, остановимся и поговорим?» — рявкнул Дамонт. «Вы напали на клан земли, безумцы!» «Вы покрываете магов огня!» — истерически вопль в ответ. И в Дамонта полетели невидимые снаряды. «Ну уж нет, нашего ректора я в обиду не дам, он и так по моей милости натерпелся. Резерва земли во мне по-прежнему было с приизлихом, и я сотворил еще один лавовый шар, поменьше, запулил им в толпу белых. «Ты!» — выскочила передо мной какая-то здоровенная абразина, полуобгоревшая, дымящаяся, с лицом почти уничтоженным огнем. «Ты забрал мою магию!» Он взмахнул мечом. Я отразил удар на чистом автоматизме. Вулкан. Маг ничего. Простолюдин. «А, ясно. Это этот фантазер тут лавовые фонтанчики пускал по всему залу. А я, значит, высосал из него всю магию вообще? Эки я крутой! Интересно, а я только огненную магию могу забрать? Хотя вроде как магия универсальна, Но в любом случае, как только я избавлюсь от искорки, эта способность меня покинет. Искорка. 0857. Не было больше времени рассусоливать. И экономить тоже было некуда. Я направил ресурс в силу и скорость. Удар. Меч вулкана вертясь улетел в сторону и вверх. Удар, и человек превратился в два поддергивающихся обрубка — В ноздре ударил запах горящей плоти. Мой лавовый шар наделал дел. Я окинул взглядом зал в поисках Овеллы. Не нашел ни ее, ни нации, ни магистра. Морт, ко мне хромая и зажимая рану в животе, приближался бледный Зован. Они там. — Кто там? — переспросил я. Он попытался поднять меч, чтобы показать, но только поморщился от усилия, которое принесло ему боль. дернул подбородком, указывая мне за спину. «Там! Белянка, нация и этот страшный мужик! И Дон почему Почему-то только сейчас я подумал про Дон Про девчонку, которая лишилась отчима. Лишилась, по сути, всего. «Спасибо!» — кивнул я и напоследок бросил еще один взгляд на поле боя. Белых магов осталось с Гулькинболт. Некоторые сдались — рыцари. Другие предпочли исчезнуть — убийцы. Тех, кто решил продолжать битву, теснили, встав плечом к плечу, люди, которые завтра станут врагами. Дамонт, Талли, Лариотис, Тарлинис. Я развернулся и побежал к пролому, который проделал мой первый лавовый шар. Сад полыхал. Языки огня вздымались вверх метров на десять. Деревья трещали, как спички. «И как мне здесь кого-то найти?» «Так, логика. Впереди сплошной огонь. Магистр смог бы прорваться, вероятно, но нация нет. А Вэлла одна преследовать его не стала бы. Так куда же они?» Я закрыл глаза и активировал магическое зрение. «Вот так-то лучше». Теперь я не видел настоящего огня, и где-то вдалеке забрежили огоньки душ. Сильно далеко. Я бросился бежать. 07.34. Дыхание с хрипом и свистами вырывалось из груди. Так быстро я еще никогда в жизни не бегал, к тому же с закрытыми глазами. Я открыл их как раз вовремя. Чуть не врезался в каменную стену, разделяющую два сада. Центральный и тот, что прилегал к моей башне. Проход, вернее, пролом, обнаружился правее, я, не сбавляясь скорости, свернул к нему. Там, в моем саду, было спокойнее. Огонь сюда не добрался. Зато здесь я в полной мере ощутил, что произошло со смертью Агнесса и Искара. Было темно. Светлячки либо сдохли, либо улетели. Хлестал дождь. Ледяной ветер гнул деревья. Даже дышать было тяжело, не то что бежать. Но пока я несся по тропе, петлявшей среди деревьев, было еще более-менее, а вот когда вырвался на открытое пространство с беседкой, пришлось остановиться. Здесь ревел ураган. Я сотворил защиту, простейший пузырь, и через его стенку посмотрел вперед. За краем материка бушевала гроза. Материк медленно падал. Мы уже влетели в черту облаков, а вернее, грозовых туч. В тот миг, когда я посмотрел туда, сверкнула молния. Молния, вид из тучи, была настолько яркой, что эта изломанная полоска еще долго висела у меня на сетчатке. — Я убью ее! — услышал я визг, за которым последовал оглушительный раскат грома. Дансаоли, неумело держа меч, пыталась бежать к краю материка, но путь ей заступила Авелла с факелом. «Уйди! Уйди, тварь!» Дансаоли махнула мечом. Авелла подставила факел, который даже под дождем и на ветру умудрялся немного тлеть. Вопреки ожиданиям, сталь не перерубила дерево. Раздался глухой удар, и факел вспыхнул на мгновение ярче молнии. Тен попятилась, прикрывая рукой глаза. Настоящий бой разразился на самом краю материка. Там нация билась с магистром. Он атаковал ее огромным огненным мечом, а она защищалась обычным. Я видел, с каким трудом она отбивает удары. А магистр, казалось, с каждой секундой становился сильнее. Мортигар, А Велла заметила меня. Сделала шаг навстречу, дернулась, повернула к голову Нацце. Денсаоли, улучив момент, обогнула Авеллу и бросилась к Наци, размахнувшись мечом. Я, превозмогая ветер, понесся вперед. нация упустила миг, и огненный клинок обрушился на нее. Она закричала, упала на колени, но не вспыхнула, не умерла. Активирована защита мирской супруги от родной стихии. Готовится выброс ядра огня. 06:11. Теперь магистр замер, недоумевая. Дансаоли налетела на наце. Та, придя в себя, успела поднять меч и отразить ее неумелую атаку. Я на бегу убрал пузырь и призвал огненное копье. «Уберись!» Хрипло прокричал магистр и будто от мухи отмахнулся от денсаоли Ее подбросило в воздух. Тоненькое тельце швырнуло прочь, воздушным потоком сломало руки и ноги. Я на бегу уклонился от летящей мимо денсаоли запрещая себе сейчас думать, рефлексировать по этому поводу. Магистр занес обычный меч над нацца И я швырнул копье, вложив в его полет весь мыслимый и немыслимый ресурс. Успел за мгновение до того, как меч разрубил бы наце пополам. Копье ударило в ребра магистра. Он пошатнулся на краю, страшно закричал. И тут же наце взвелась на ноги. «Я сама!» — крикнула она. И зазвенела сталь. Я остановился в пяти шагах от них, тяжело дыша. «Сама? Сама? А если он убьет тебя? Нет уж, нафиг такую эмансипацию!» «Вакуум. Изменение агрегатного состояния. Лед. Трансформация». Магистр замешкался, пытаясь сломать заклинание вакуума, мешающее ему дышать. Тут же лицо ему рассекли острые льдинки, вихрем, носящиеся вокруг. Он потерял время, и нация воспользовалась этим на все сто. Ее меч вошел магистру под ребра. Он вскрикнул, отшатнулся, пытаясь соскочить с лезвия, и это ему удалось. Но когда он сделал последний шаг, под подошвой сапога оказалась не земля, а воздух. И магистр полетел вниз нация повернулась ко мне, в насквозь мокром от воды и крови платье, которое никогда было белым. В опущенной руке подрагивал меч, губы постепенно, будто нехотя, изгибались в улыбке. «Все!» — прочитал я по ее губам. «Все, закончи!» Не в первый уже раз я вспомнил «Властелина колец», потому что договорить Натса не успела. Из-за края материка вылетела черная цепь и дважды, овившись вокруг ее туловища, натянулась. Она не успела даже вскрикнуть. ее просто сорвало с места, и она тут же исчезла, полетела за своим ублюдочным отцом в гремящую грозами бездну. 05-01, 05-00, 04-59. Я повернул голову. Посмотрел на Авеллу, которая не в силах принять увиденное, упала на колени и так и стояла, раскрыв рот. Я посмотрел на факел. Факел все еще тлел. «Что ж, что ж, значит, не судьба». Морт -э Гар, ударил мне в спину крик, когда я побежал. Мысленно я попрощался с Авеллой навсегда — Милай Рим был прав, наверное, говоря, что верный выбор может быть только один. Хотя нет, не прав. Ни хрена он не прав, потому что если бы падала Авелла, я бы поступил точно так же. Я добежал до края и прыгнул вниз, в черную бездну, то и дело пронзаемую молниями.